что же это такое? В неверном свете Альфред увидел, как струйка поползла по полу и вдруг повернула обратно, словно горизонталь взбесилась. — И нет! Безнадежно", — безнадежно крикнул он, принимаясь за изнурительный труд, ликвидировать протечку и осуществить свой план. А корабль плыл дальше. Благодаря Аслану и юному доктору Хиббарду, этому выдающемуся, высокопрофессиональному молодому человеку, Инет впервые за много месяцев уснула глубоким здоровым сном. Она так многого хотела от жизни и так мало могла получить дома в Сент-Джуде с Альфредом, что поневоле все желания сконцентрировались на считанных днях круиза, мимолетных, как жизнь поденки. Многие месяцы мысль о круизе служила ей отдушиной, помогала примириться с настоящим, а поскольку день, проведенный в Нью-Йорке, ничем ее не порадовал, на борт Гуннера мир дала, и нет поднялась окончательно, изголодавшись по радостям бытия. Здесь на каждой палубе пенсионеры развлекались вовсю, наслаждались досугом. Она мечтала, чтобы именно так распорядился остатком дней Альфред, хотя компания Nordic Pleasure Lines отнюдь не предоставляла скидок. Билеты на этот рейс были раскуплены преимущественно большими группами, например, Ассоциацией выпускников университета Род-Айленда, Американской Ходосой, Чеви-Чейса Мэриленд, ветеранами 85-й воздушной эскадры, Небесные Дьяволы и Лигой профессионального бриджа округа Дейт. Флорида. Хадаса — общественная еврейская организация. Пышущие здоровьем вдовы под локоток подводили друг друга на перекличку, где им раздавали карточки с именами и справочные материалы. В знак встречи старые друзья испускали оглушительные вопли, от которых дрожали стекла. Стариканы, не желавшие упускать ни минуты драгоценного времени, уже пили ледяной коктейль дня. Лапландская брусника со льдом из огромных стаканов, которые приходилось держать обеими руками. Остальные толпились под навесами нижних палуб, укрываясь от дождя, и высматривали на исчезавшем вдали Манхетта незнакомые лица, чтобы помахать рукой на прощание. Маленький эстрадный оркестр играл в зале «Абба» польку в стиле хэви metal. Пока Альфред перед ужином заседал в туалете третий раз в течение часа, Иннет вышла в холл палубы «Б» и прислушивалась, как наверху на палубе «А» кто-то медленно тащится на костылях. Бриджисты по случаю круиза облачились в униформу футболки с надписью «Старые бриджисты не умирают, они просто теряют квалификацию». На взгляд Иннет подобная шутка не годилась для тиражирования. Ветераны бежали. Да-да, бежали по направлению к Лапландской бруснике со льдом. Ну, конечно, пробормотала Иннет, заметив, какие тут все старые. Кто еще может позволить себе такой круиз? Такса, которую тащил на поводке, проходивший мимо мужчина, оказалась кислородным баллончиком на роликах, одетым в собачью шубку. Мимо проплыл толстяк в футболке с надписью Титаник-корпус. Всю жизнь тебя каждую минуту дергали. А теперь твой нетерпеливый муж запирается в туалете минимум на 15 минут. Старые урологи не умирают. Они просто рассасываются. Даже в менее официальные вечера, вроде сегодняшнего, когда форма одежды не регламентировалась, футболки за ужином совершенно неуместны. Эннет надела шерстяной костюм и уговорила Альфреда повязать галстук, хотя, учитывая, как он в последнее время орудует ложкой в войне с ужином, галстуки все равно потерпит поражение. Эннет уложила их в чемодан целую дюжину. Для нее было важно, что круиз Nordic Pleasure Lines — роскошь. Она ожидала элегантности и заплатила за нее большие деньги, причем отчасти из собственных сбережений. Каждая футболка наносила небольшой удар по ее мечте, лишала частички удовольствия. Ее обижало, что люди богаче ее зачастую были не слишком достойными и привлекательными, неотесанными и хамоватыми. Быть беднее людей умных и красивых — вот что могло бы утешить. А стоять ступенькой ниже этих жирнюков в футболках, этих любителей анекдотов, я готов». — объявил Альфред, выходя в холл. Поднимаясь на лифте в столовый зал Сёрен Кьеркегор», он взял Иннет за руку. Когда он держал ее за руку, и не чувствовала себя замужней женщиной, знала свое место в мире и могла бы примириться со старостью, но и тут ей не дано было забыть, как она мечтала держаться за руку мужа в те годы и десятилетия, когда он вечно мчался на два шага впереди. Теперь его рука стала смиренной и жалкой. Даже дрожь, которая со стороны казалась неукротимой, на ощупь была совсем легкой. Однако и не чувствовала, что, как только он выпустит ее руку, тремор возобновится с прежней силой. Путешественников, не принадлежавших к той или иной организации, усаживали за отдельные столы для неприсоединившихся. К радости Энет, высоко ценившей пестрые по национальному составу компании, лишь бы без зазнайства, рядом с ней за столом оказались двое норвежцев и двое шведов. Из европейских стран Энет предпочитала те, что поменьше – Можно узнать какой-нибудь любопытный шведский обычай или факт из норвежской жизни и не переживать из-за своего невежества в области немецкой музыки, французской литературы или итальянского искусства. Взять, к примеру, этот их тост сколь или факт, о котором мистер и миссис Нигрин из Осло известили сотрапезников как раз в тот миг когда ломберты заняли последние два места за столом. Норвегия, де, является крупнейшим в Европе поставщиком сырой нефти. Первым делом Иннет обратилась к соседу-палевую руку, мистеру Сёдербладу, пожилому шведу в солидном синем блейзере с аскотским галстуком. «Каковы ваши впечатления?» — спросила она. «Это судно, вправду, совершенно настоящее». Вроде бы держится на воде, улыбнулся в ответ мистер Сёдерблад, несмотря на большую волну. И нет, прибавил громкости, чтобы собеседник лучше ее понял. Я имею в виду это настоящее скандинавское судно. Да, да, разумеется, ответил мистер Сёдерблад. Но вообще-то все в мире становится все более и более американским. Вы не находите?